Открывающиеся перспективы ошеломили Агюста. И еще несколько драгоценных секунд, последних секунд его жизни в общепринятом смысле этого слова, он подрывал холм везунчика, заглядывая в грязные и мелкие тайны презренного шулера. Свинья, что называется, рвалась с поводка. На языке уже закрутились язвительные злобные слова. Каждому, каждому из сидящих за столом было что скрывать. И так хотелось выкрикнуть, Выплюнуть им в лицо Я знаю, знаю Ничего не утаите Ничего не спрячете от свиньи Она разроет ваши поганые секретики Как навозную кучу О, какая же сила легла в руку Агюста И как он мог бы ей распорядиться Но обратный отсчет был уже запущен Шестеренки зацепились одна за другую Маховик событий уже набрал обороты Агюст обернулся к Пьеру петру и обомлел не в силах поверить, что видит то, что видит. Огромными буквами, словно поперек Голливудского холма. Живых здесь не останется. Там было много чего еще. Сладких корешков и луковичек на территории Пьера. Какие-то брошенные дети, зарытые трупы, почему-то аллергия на молоко, всякая всячина. Любой человек состоит из тайн, и глупой свинье – Было ох, как охота покопаться на этой делянке. Она не отличала важное от пустяшного. И все сокрытое казалось ей сладким корнеплодом. Но Агюсту... Агюсту-то было уже не до нее. Сосредоточившись, он прорвал взглядом окружающей его со всех сторон белое ничто и увидел, что между стулом Пьера и стеной есть зазор в метр, коридор жизни, путь к спасению. Агюст уже узнал о свиньи, что под курткой нанимателя скрыт пистолет, и что Пьер уже убивал людей не однажды, и по-разному. Но вдруг получится сделать всего-то пять быстрых шагов, нырнуть вправо, прочь от освещенного контейнера, а там бежать, петлять, прятаться и как-нибудь спастись. Словно призрак надежды на краю освещенного пространства замерла прозрачная человеческая фигура. Агюст узнал ее сразу и безошибочно – Это она парила прошлым вечером за бортом плавучего казино. Знак беды или символ надежды. Бестелесная тень, как-то связанная с дающей странный дар металлической фигуркой. Сжав свинью в кулаке и немедляне мгновения Агюст прыгнул к прозрачному существу. Чудеса не происходят по заказу. Конечно, Агюсту изредка случалось стать свидетелем волшебных событий. Но в основном это было связано с нетипичным раскладом карт в колоде. Что же касается обычной жизни, в ней все проистекало буднично и предсказуемо. Предсказуемо и как будто даже без удивления Пьер поймал Агюста на взлете. Рука албанца оказалась железной, как шлагбаум. Одно движение, и надежда на чудо растаяла, как дым. Брошенный назад на хлипкий стульчик, Агюст увидел за спиной Пьера, что прозрачный фантом медленно вплывает в контейнер. Агюст зажмурился и снова увидел бескрайнее молочное поле. Но в холме, где прятались все тайны Пьера, теперь не хватало пистолета. А значит, пистолет перестал быть тайной. Агюст издал какой-то пищащий звук, и тут же что-то ужалило его в горло и сильно толкнуло назад. Он ударился затылком о рифленую стенку контейнера, да так и привалился к ней. Показалось, что так будет удобнее и приятнее». Что-то щекотное и теплое поползло по ключицам, но не стало никаких сил проверить. Бах! Очень громкий звук как-то повредил его способность видеть. Как Агюст не пытался открыть глаза и посмотреть, что же вокруг происходит. Вокруг простиралась подаренная свиньей белизна. Фигурка животного возилась в кулаке, как живая. Бах! Бах! Сразу два холма слева взорвались зефирной пеной и без следа утонули в молочной трясине. Агюст не сразу заметил, что, видимо, надвигается ночь. Оставаясь белым, мир начал меркнуть. Только холм Пьера остался рядом, оживляя тускнеющий пейзаж. Теперь из разломов грунта торчали какие-то разноцветные пилюли, без которых не выжить. И застывший кадр Уштар и Хардинай заключают сделку. И много чего еще, но уже не разглядеть. Все вокруг стремительно темнело и гасло. А когда что-то металлическое грубо сжало свинью и разорвало контакт между ней и агюстом, то словно разом выключили свет. Приблизительно 3 миллиарда лет ничего не происходило. За это время аминокислоты в бурлящем океане могли бы собраться в простейшую клетку, развиться в амебу и примитивные бактерии, обзавестись конечностями и панцирями, выползти на сушу, и научиться ходить на двух ногах, разводить огонь и играть в покер. Но ровным счетом ничего подобного не случилось. Три миллиарда лет. Пустоты и бездействия. И только потом Агюст понял, что мог умереть. Вот ведь тугодум Для принятия такой простой идеи извел три миллиарда лет. Но где же отлет души? Где свет в конце тоннеля? На самом строгом суде Агюст готов был свидетельствовать, что все сразу пошло наперекосяк. А виновато в этом было забравшееся в контейнер прозрачное существо. За долю мгновения до того, как в мире погасили свет, оно обвило Агюста, словно пытаясь защитить свинью в его слабеющей руке. Неощутимая субстанция проникла в его мышцы, делая хватку сильнее, помимо воли самого Агюста. Но фигурка все-таки выскользнула из сжатого кулака. И наступила тьма. А когда Агюст снова осознал себя, его тело, неподвижно запрокинутое в пластмассовом кресле, вдруг трансформировалось в варежку-прихватку, какой обычно вытаскивают из духовки горячие противни. Существо ли надела эту варежку, или же это Агюст втянул его в себя насильно, но теперь две сущности плотно срослись в одной физической оболочке. Прозрачная субстанция полностью провалилась в Агюста, И это странным образом придало ему сил. Сначала он пошевелил онемевшими пальцами, потом дотронулся до горла и сразу отдернул руку. Потому что там все было как-то очень неправильно. Нащупал край стола, медленно поднялся на ноги. Вокруг было абсолютно темно. огюст помнил, что окружающее его пространство ограничено шестью параллельными плоскостями – стенками, полом и потолком контейнера. Очень похоже на просторный гроб. Основательный железный саркофаг 12 метров длиной. Мавзолей игроку-неудачнику. Накатила волна тревоги. И еще одна. Неожиданно Агюст понял, что вот эта вторая волна была не его. То, что пробралось в его тело, обладало собственными эмоциями. И ему активно не нравилось происходящее. Внезапно Агюста дернула влево и вправо. Тряхнула снова дернуло. При каждом рывке он ощущал, как то в руке то в ноге пропадает чувствительность. Ему даже показалось, что в полной темноте закрытого контейнера он может различить белесы протуберанцы, вырывающиеся из его конечностей. Как заводная кукла на плохо гнущихся ногах он обижал контейнер по периметру, ощупывая стены, пытаясь найти запоры и понимая, что в чемоданах никто не ставит замки изнутри. Существо не противилось его действиям. Видимо, его желания совпадали с намерениями Агюста. Они едва не свернули на бок тяжелую тумбу, споткнулись о тело мертвого шофера, перешагнули распластанного везунчика. Но стоило Агюсту остановиться, как прозрачный человек рванулся прочь, оставляя его тело. Он бросился прямо на стену. И каким-то вторым зрением Агюст увидел, что снаружи давно уже утро, и понял, что, в принципе, стенка – это не слишком прочная преграда. Главное – удержаться за прозрачного проводника. Что-то происходило со всем телом. По мере того, как прозрачная субстанция, струясь, покидала его, оно и само стало истончаться, превращаясь в такую же эфирную сущность. Не сознанием, а инстинктом. Хотя кто бы сказал, откуда взяться подобному инстинкту. Агюс хватался за прозрачного человека – тянулся за ним, не давая ему оторваться. Прохождение сквозь железный лист оказалось крайне неприятным опытом. Наверное, так чувствует себя морковь на терке. Все, что соприкасалось с прозрачной субстанцией, сам Агюст, его одежда, содержимое карманов, грязь на каблуках, словно распалась на частице и устремилась прочь сквозь стенку контейнера, таким же образом на время потерявшую целостность. Агюст кое-как сросся по другую сторону стены и неудержимо втянул в себя прозрачного двойника. Тот снова втянулся внутрь без остатка. Так или иначе, Агюст был цел, если не считать развороченной дыры в горле, не имевшей никакого отношения к проникновению сквозь материальные преграды. Агюст огляделся. Задворки дворки хранилища при свете дня выглядели не менее мрачно, чем ночью. Неподалеку возился экскаватор. За перелеском шумело шоссе. Хотелось что-то обдумать, во всем разобраться, но любая попытка мыслить наталкивалась на ватную преграду. Обрывки идей носились вокруг, как мусор на ветру. «Жив? Мертв? Обошлось? Кто я? Кто здесь?» Прозрачный внутри Агюста молчал и не подавал признаков самодеятельности. Надо было выбираться отсюда, остальное потом. Постепенно приспосабливаясь к новым ощущениям собственного тела, Агюст дошел до не слишком высокого сетчатого забора. Поверху смеялась колючая проволока. За такую зацепишься, провисишь еще три миллиарда лет. Агюст снял пальто, шарф, пиджак. Рубашка вся пропиталась кровью, но другой у него не было. Пиджаком стерев себя кровь там, где она не успела засохнуть, Агюст внимательно осмотрел шарф и намотал его на шею так, чтобы большое бурое пятно оказалось не на виду. Снова одел пальто. Остроносые лакированные ботинки словно специально были созданы для преодоления препятствий из крупной сетки. Агюст вскарабкался почти до верха. Одной рукой набросил пиджак на торчащие в разные стороны металлические колючки и перевалился через него на другую сторону. Через час по грязному зимнему пролеску он вышел к шоссе. Машины не рисковали останавливаться при виде замызганного, растрепанного пьяницы. Агюст шел по шоссе до ночи. Осколки мыслей мало-помалу начали собираться во что-то цельное. «Думай, не стесняйся», — говорили они. «Шок уже прошел. Давай, собирай нас воедино. Когда ты вышел на шоссе, то пошел направо. Почему? Куда ты идешь? Куда хочешь попасть? Если все делать машинально, то и результат будет непредсказуемый». «Куда я иду?» – подумал Агюст. «Кювадис». Надо было вернуться домой. Не то, чтобы он считал свою квартиру в захолустье у станции Сен-Форджо настоящим домом, но Париж – это в любом случае дом, и надо скорее оказаться там. Или поехать в Германию. Скоро он выйдет к какому-нибудь городку, а там есть автобусная станция. Можно доехать до Мецца или до Люксембурга, а там уже пересесть на поезд. Стоп, стоп, стоп. «Какая Германия? Ни с того, ни с сего. Зачем? Почему?» Идея показалась не настоящей, подложной, и Агюст отбросил ее без труда.